Глава следующая. Шурка ты негодовало барахтаешься в снегу, Таня, но трамвай уже безнадёжно убежал. Вокруг был снег самый настоящий. Он обжигал, от него ломило ноги и руки. Шурка разgrёб его руками, выволок зашиворот бобку и не теряя времени бросился к санкам. Дёрнул за торчащий вверх полозье, но санки не долись. Он поднял глаза. В конец верёвки сжимал в руках какой-то человек. Косматая шапка была надвинута на самые глаза, опущенные уши делали лицо похожее на сушёный ломтик ещё хуже. Я их первый нашёл. Они наши, дёрнул Шурка. Мои, дёрнул незнакомец, в щели рта не видно было зубов. Вы опоздали. Обычный ленинградец. Такие стояли в очереди за хлебом, брели к прорубим за водой, везли прочь на саночках спёлотые фигуры. Мои. Истерически колотил он себя в грудь. «Они мои!» Шурка, он прав. Он нашел первым. Таня дрожала, губы у нее были голубыми. «Меня там ждут!» — вопил незнакомец. Хоть и тощий с виду, он ловко подставил Шурке ножку и рванул санки к себе. «Нас же трое, а вы один!» — заорал Шурка. «Ну и что? Я тоже хочу на тот берег! Я не меньше, чем дети хочу! Даже старики хотят!» Шурка видел только санки. Саночки, вы ещё продержитесь, найдёте другие, а я нет, гласил тот. Он может прав, дёрнула Таня Шурку. Идём, другие поищем. Но Шурка помнил: Лётик не сказал, если найдёте, он сказал, когда найдёте. В этих санках место было ровнёхонько для одного взрослого или троих детей, если бобку взять на колени, а других санок не было. Шурке стало так жарко, что никакой мороз не мог бы с ним сладить. «Мы поищем другие», — твердила Таня. «Нас трое, а он один». «Шурка, нет!» И тогда Шурка наклонил голову со страшным ревом, рванулся вперед и боднул незнакомца головой во впалый живот. Тот потерял равновесие, потащил за собой санки, но со всхлипом рухнул плашмя, разбросав слабые руки. А встать уже не смог. Шурка ринулся через лежавшего и схватил веревочку. Санки расторопно помчались за ним». Человек в шапке сумел встать на четвеньки. Он выл, и вой его повалился в снег. Или это ветер завыл? Таня оступилась, вскрикнула: "Шурка!" и добавила шёпотом: "Что ты мы наделали?" Таня смотрела туда, на белеющий холмик во все глаза, потом уставилась на шурку, не глаза облются. Санки нетерпеливо толкались в ноги. Бобка дрожал. Метель набирала в воздух в лёгкие. Надо было спешить. «Таня!» — звал Шурка. Упавшего быстро заносилось снегом, а Таня все смотрела. «Таня!» Вверх по сугробам Бобку приходилось толкать. Другой рукой Шурка подтаскивал санки. Он выпрямился на вершине, а Таня все стояла внизу. «Таня, ну!» Сугроб другим склоном скатывался к белому льду. «Таня!» Шурка приладил санки. Ему не верилось, что этой высоты хватит для разгона и санки смогут перекатиться на другой берег. Река расстилалась впереди белой пустыней под белёсым небом. Над гребнем сугроба наконец показалась танина голова. Шурка усадил бобку, ухватился за верёвочку. Танька, скорее, торопил он её. Садись же. Таня, танечка, звал бобка, чуть не плача. Метель свистела и стонала. Подталкивала санки. Они так и рвались вперед. Шурка упирался ногами, едва держал. А Таня опять застыла. С гребня сугроба смотрела она назад, на остающийся за ними город. «Ну!» — крикнул сердито Шурка. Таня повернулась. «Шурка!» — с трудом выговорила она окоченевшими губами. «Я больше не знаю, кто ты. Ты...» «Мы сделали ужасное». И от ее слов в груди у Шурки... На мёрз кусок льда. Садись, закричал он тонко и испуганно, и в этот миг метель двинула шурку в спину кулаком. Ноги чиркнули по снегу, скользнули, потеряли опору, и желудок ухнул вверх. Не было больше ничего, только верх и низ, и вниз в сплошной белезне летели санки. Они летели так, что дышать было невозможно. Встречный шквал тут же заполнил воздухом нос, рот, голову, всё тело. Снег хлестал по лицу, Санки тряслись и норовили опрокинуться. Шурка изо всех сил старался не разжать руки и не упустить бобку, не потерять в возже санок.